Глава девятнадцатая. Джилли хотелось снова увидеть Уильяма, но она не вполне понимала, как это сделать. После полёта на планере она послала ему открытку, где в самых восторженных словах описала, как ей понравилось видеть мир с высоты. Он не ответил, это было больше недели назад. С другой стороны, её радовало, что Лео никак себя не проявлял. Заглянув в календарь, пресловутый бумажный семейный календарь, вызывавший окружающих в зависимости от ситуации насмешку или порицание, она придумала, как встретиться с ним снова, не выглядя при этом явно заинтересованной. Ни одна женщина не хочет выказывать своей заинтересованности, особенно в определённом возрасте. Она отправит Уилли ему по электронной почте приглашение на предстоящую ярмарку Хелены, из которого будет следовать, что он — гость семьи. Потом она попросит его подвезти... Её машина очень кстати отправлялась в сервис. Пока Джилли писала письмо, позвонил Мартин. «Привет, мама. Хочу согласовать с тобой поездку на ярмарку Хел. Джилли удивилась его энтузиазму. Тому, что он вообще хотел поехать, не говоря уже о том, чтобы что-то согласовывать. «Вот как. Вы с Крисидой поедете?» «Ну, конечно. Нужно поддержать сестричку, как считаешь?» Это было не похоже на Мартина. Обычно он не проявлял особого участия к делам сестры. «Замечательно. Очень рада, что вы собрались. Она будет в восторге». «Значит, мы заедем за тобой». «Я хочу поехать пораньше, чтобы помочь Хелле с выставкой». Но мама, твоя машина будет в сервисе. Я обо всём договорился. Ты что, забыла?» Эту обязанность он когда-то взял на себя. Но поскольку Джилли могла прекрасно справиться сама, особой благодарности она не испытывала. «Я хотела перенести на другое число очередная ложь». Она сыпалась из неё, как горох из рваного мешка. «А теперь не придётся. Если хочешь помочь Хелл, задержись и поезжай с ней назад». От этого разговора у Джилли осталось ощущение, что на неё наехал бульдозер. Порой Мартин так поступал с ней. Она была уверена, что сын руководствовался добрыми чувствами. Во всяком случае, почти уверена и жалела, что у неё не хватило духу отказаться от его услуг. Джилли пошла на кухню и поставила чайник. Возможно, Уильям позвонит и предложит её подвезти. Тогда она отменит Мартина. Это был день весенней ярмарки. И в пять утра Хелена наконец решила встать. Начиная с трёх ночи, она просыпалась каждый час и думала, что вполне могла бы прекратить бессмысленные попытки снова уснуть. В любом случае, будильник был поставлен на шесть С Эмми они встречались в выставочном центре, та собиралась помочь ей со стойкой, а потом заняться своей. Это её устраивало, как только стойка будет оформлена, самое сложное останется позади. Стараясь не разбудить Джага, чья спальня находилась по соседству, Хелена быстро сделала чашку чая, а потом просмотрела список. У неё было искушение загрузить пикап накануне вечером. На сегодня они поменялись машинами, за что она была очень благодарна Джага. Но потом она забеспокоилась. А вдруг пойдёт дождь, или пикап угонят, или произойдёт ещё что-нибудь в этом роде? По крайней мере, теперь ей не придётся переживать о том, что она опоздает. Она провозилась со сборами дольше обычного. Джага мог проснуться из-за её походов туда и сюда, поэтому она предпочла таскать коробки в более уместное время. Коробок было очень много. В одних лежал товар, которого к её большому облегчению получилось немало, в других — маленький ткацкий станок. «Его не придётся собирать, если место действительно окажется в обрез», как утверждала Эмми. Ещё были коробки с пряжей, челноками, колотушками, гребнями и иглами. Ей хотелось, чтобы стойка привлекала посетителей, пусть даже у них не было намерения купить шарф. И хотя Хелена собиралась продавать только шёлковые шарфы, Эмми таки заставила её сосредоточиться на этих элитарных изделиях, Она также захватила с собой коврики и пледы, сделанные для мира шерсти, который будет проходить в том же месяце, но позднее. Она бы не стала продавать их на этой элитарной ярмарке, но они оживляли экспозицию и придавали ей колорита. Ещё были контейнеры сырной соломкой, крошечными пикантными сконами и маленькими валаванами, которые сунула ей мать. «Никогда не знаешь, когда захочется перекусить», — сказала Джелли. «А с тобой-то происходит сплошь и рядом. Уж я-то тебя знаю. У меня есть бутерброды. А вдруг кому-нибудь понадобится закуска?» Последовала пауза. «К просека, которую кто-нибудь принесёт». Хелена обняла мать. «Ты так добра. Ты лучше всех». Стояло раннее майское утро. Солнечные лучи пробивались сквозь молодую листву, ложась на дорогу светлыми пятнами. Выставочный центр находился примерно в часе езды — И у Хелены была возможность насладиться сельскими пейзажами, которые она нечасто видела таким ранним утром. Особенно в последнее время, когда столько работала. Но по мере приближения к цели она ощущала всё возрастающее беспокойство. А вдруг в сравнении с остальными экспонатами её изделия будут выглядеть нелепыми, домотканными и простоватыми? Она-то привыкла выставляться в местах, где ручная работа и кустарный вид не только разрешались, но были обязательными. Тут же совсем другое дело. Тут всё должно быть элегантным, завершённым, идеальным, профессиональным. Так многие творческие натуры, Хелена боялась, как бы её не уличили в непрофессионализме, как будто она не особенно разбиралась в технике, а ей просто полюбительски нравилось ткать. Кроме того, она не была знакома со здешними участниками, Там, где ей приходилось выставляться, у неё было множество знакомых. Коллег-ткачей, придильщиц, вязальщиц, поставщиков шерсти и пряжи. А здесь она знала только Эмми. Вдруг тут одни задаваки, которые не снизойдут до общения со скромной ткачихой. По крайней мере, организация мероприятия здесь действительно на высшем уровне. С облегчением, подумала она при виде большого количества указателей. Хелена нашла место, где парковались участники, у служебного входа в здание, и там её ждала Эми. «Я знала, что ты будешь рано», — сказала она, когда Хелена вылезла из машины. «Поэтому тоже приехала пораньше. Джага не с тобой?» «Нет, он должен быть в другом месте. Но он одолжил мне пикап». «Вижу». Хелена слегка ощетинилась. Ей казалось, она должна защитить Джага от упрёков в том, что, будучи её парнем, он не поддерживает её». На самом деле всё было с точностью до да наоборот. Её парнем он не был, зато очень поддерживал. Ну, пойдём внутрь, сказала она вместо этого. Стойка Хелены находилась в длинной галерее, где одна стена представляла собой панорамное окно, а противоположная была обшита деревянными панелями, смыкающимися с лепным потолком. Этот очаровательный, оригинально оформленный зал, как значилось на информационной табличке, Был рассчитан на домохозяек, которым предлагалось заниматься здесь фитнесом, когда ненастная погода препятствовала прогулкам по саду. Своим местом Хелена осталась очень довольна. Оно было достаточно близко ко входу, а значит, посетители не успеют утомиться к тому времени, когда доберутся до её стойки, и всё же не так близко к двери, чтобы пройти мимо, полагая, что самое лучшее ждёт их впереди. «Боюсь, как только мы закончим обустраивать себя, мне придётся бежать к себе», — сказала Эмми, когда они курсировали между пикапом и галереей. «Но с моей стойкой столько возни не будет. У нас есть время, чтобы всё получилось красиво». Хелена улыбнулась. Она не стала говорить, что вполне может справиться сама, потому что Эмми умела замечательно оформлять, и Хелена была благодарна ей за помощь. И вообще она была здесь благодаря Эмми, и хотя пока Хелена чувствовала себя довольно неуверенно, она знала, что успокоится, как только всё начнётся. Насколько она могла судить, никто ещё не разместился полностью, по одну руку от неё был ювелир, а по другую кожевница. Изделия, представленные соседями, были выше всяких похвал. «Могу взять на хранение твою кредитную карту», — предложила она Эми перед тем, как та отправилась к себе, «а то ещё пустишься во все тяжкие». Эмми с тоской смотрела на ярко-жёлтую сумочку из мягкой, как масло, кожи, с золотыми пряжками. Она была открыта, демонстрируя шёлковое, контрастное нутро. «Похоже, уже руки чешутся. Может, подождёшь до конца ярмарки?» — сказала Хелена. «Если она не уйдёт, не все падки на жёлтые сумки, возможно, получишь скидку». Она считала себя обязанной помочь подруге сэкономить. «А ты поторгуешься за меня?» — спросила Эми. «Конечно!» — рассмеялась Хелена. «К тому времени вы с соседкой станете лучшими подругами». Посетители запускали через полчаса. Все были готовы и ждали. Хелена несколько раз неуверенно улыбнулась своим коллегам-ремесленникам, но большого отклика не получила. Тогда она решила пустить в ход секретное оружие — пластиковые контейнеры, набитые с нитью. «Ещё, пожалуй, рановато», — обратилась она к владелице «жёлтой сумочки», «Но, может, хотите перекусить?» Женщина с тёмно-рыжими кудрявыми волосами, коротко подстриженными под элегантный боб, заглянула в контейнер, который держала Хелена. «Благословен тот день, когда на завтрак сырная соломка. Спасибо!» Все, кому Хелена предлагала перекусить, были единодушно благодарны. «Ни у кого не было времени позавтракать», — сказал один. «Так что сосиска в тесте — это блаженство». «Я сбегаю за кофе, когда они откроются», — сказал другой, взяв две сырные соломинки и волован. «Захватить еду — это так предусмотрительно». «Это всё моя мама», — объяснила Хелена. «Она не выпустит меня из дома. Своего, по крайней мере, без продуктовой корзинки. Она обожает всех кормить». «Она мне уже нравится», — сказала кожевница, которую звали Венеция. «У вас будет возможность сказать ей это лично, когда она придёт». Хелена расслабилась и уже была довольна. Послышался лёгкий гул голосов. «Все по местам! Ярмарка начинается!» Голос принадлежал мастеру, который делал чудесные украшения из бисера, приведя них даже у воздержанной Хелены забило сердце. Он был доброжелательным, очень свойским и отнёсся к Хелене с большим радушием. Здоровая со своей первой потенциальной покупательницей, Хелена надеялась, что на груди не осталось крошек. По случаю ярмарки она принарядилась — накрасилась и сделала себе крупные локоны, которые доходили до плеч. Ей не хотелось, чтобы случайная небрежность испортила общее впечатление. Стойка выглядела замечательно. Они с Эмми постарались на славу. На станке, который был собран и заправлен, лежал начатый шарф. Это был центральный элемент экспозиции, а вокруг него были развешаны другие изделия. Сзади Хелена разместила большие махеровые пледы, предназначенные для мира шерсти — Они были однотонными, но выразительных, ярких и в то же время благородных оттенков и создавали красочный фон для более изысканных и значительно более дорогих шёлковых шарфов. «Какая красота!» — сказала посетительница. «Мне нравятся ваши шарфы. У меня к ним слабость». «Муж говорит, что у меня самая большая частная коллекция шарфов». Понятия не имею, почему он так решил. Она нахмурилась, разве что наткнулся на тайничок под гостевой кроватью. Женщина не пополнила свою коллекцию очередной покупкой, но визитку взяла и пообещала заглянуть на сайт. Хелена радовалась, что прихватила визитки, которые почти всегда забывала. Эми постоянно твердила ей, что визитки важны. Хотя большая часть заработка Хелены шла от ткацких мастерских, через интернет она тоже продавала. Зато в другой группе посетителей у неё нашлась покупательница. Женщина накинула шарф поверх довольно скучной чёрной куртки, и он придал законченность её образу. «Эти шарфы хороши тем», — сказала женщина, пока Хелена проводила платёж, «что они подходят как мужчинам, так и женщинам». Хелена улыбнулась, протягивая женщине чек. «Верно». «А отсюда следует», — продолжала покупательница, «что женщина может купить его для мужа». Мужчинам всегда так трудно угодить. А потом, когда он не оценит покупки, будет носить его сама». Она посмотрела на шарф. «А знаете что? Заверните ко мне его. На следующей неделе у Алексиса день рождения. Этот шарф мне достанется практически даром». «Хочешь пробежаться по другим стойкам?» Обратилась к Елене одна из соседок примерно час спустя. «Ко мне пришла подруга, которая присмотрит за моей. Обидно не взглянуть, что делают другие». О, это так любезно. Я ждала маму, но она едет с братом и его женой, и они явно запаздывают. Я бы и в туалет заглянула, с твоего позволения». После короткой беседы с Эмми, чья стойка находилась прямо в противоположном конце, Хелена обошла ярмарку. Там было на что посмотреть. Даже если она не была намерена ничего покупать, стоило просто взглянуть на красивые, искусно выполненные вещицы. «Это как музей будущего», — подумала Хелена. Её внимание привлёк мебельщик который занимался марки 3. Его шкатулки, полные потайных ящичков со скрытыми пружинами, были похожи на пазлы. Она тут же подумала об эсмене. Ей бы понравилась такая шкатулочка, а удивить эсмену было непросто. Хелена призадумалась, а затем, хотя стоимость шкатулок намного превышала её обычный подарочный бюджет, выбрала маленькую овальной формы. На ней была изображена бегущая лошадь, а потайное отделение было тщательно замаскировано. Хелена рассудила, что потратить такую сумму на племянницу она никогда не сможет, зато Джилли — самая расточительная бабушка, сделает это без проблем. Задержавшись из-за покупки, Хелена на всех парах промчалась мимо скрипичного мастера, стеклодува, который сейчас не дул, и керамиста. Дженнифер, присматривавшая за товаром, приобретения, одобрила, после чего Хелена сказала — Уровень здесь действительно высок. Мне так повезло, что я сюда попала. «У тебя замечательные изделия. Пока тебя не было, я продала два пледа. За наличные, слава богу». Она протянула Хелене купюры. «О, спасибо. Я здесь только потому, что кто-то выбыл». «Это, наверное, та женщина, которая делала украшения для сада?» — спросила Венеция, чья стойка была дальше. «Второсортная кустарщина, если можно так выразиться». Хелена рассмеялась. «Только не говори такого обо мне, когда я повернусь спиной». «Нет, конечно», — ужаснулась Венеция. «Твои изделия самого высокого уровня». «Я имею в виду штампованных гномов с тачками и неладно приделанными удочками». Со спины они смотрелись ужасно вульгарно. Она прикусила губу. «Ну, нужно признать, довольно забавно». Успокоенная Хелена улыбнулась. «Ой, а вот и мама». «Она принесёт ещё поесть?» — спросила Дженнифер. «Вполне вероятно. Как я уже сказала, она обожает всех кормить». «Отлично! Уступлю ей со скидкой любой товар, который ей приглянется». Но радость от встречи с матерью, которая пришла в сопровождении Мартины и Крисиды, была отравлена появлением Лео, направлявшегося в их сторону. Он поцеловал Джили в щёку и встал рядом, пережидая вместе с ними затор в зале. «Честное слово, мама», — думала Хелена, «сколько раз тебе нужно повторять, что он плохой человек?» Но потом она заметила, что собственнические замашки Лео отнюдь не радовали мать и предположила, что его присутствие как-то связано с братом. А вот интересно, если она расскажет Мартину, что за фрукт Лео, он перестанет с ним общаться? Но Мартин вполне мог сказать «Спасибо, я сам за себя буду решать» и продолжить, как ни в чём не бывало. Обычно Джелли бурно радовалась, когда Мартин проявлял интерес к работе Хелены. Однако сегодня она предпочла бы пораньше. Одна. Помочь Хелене немного, а потом отправиться домой. Когда поймёт, что больше не нужна. Уильям ничего не ответил, и теперь она чувствовала себя глупой из-за того, что пригласила его. Крисида даже попыталась убедить её оставить дома снеки, которые она приготовила. «Ей нужны пустые калории?» поинтересовалась невестка, критически разглядывая корзинку Джилли, когда она садилась в машину. «Печенье!» Это убийственное сочетание сахара и жиров. А Хелена и так ведёт сидячий образ жизни. «Да, нужны», — сказала Джилли, пожалуй, резче, чем хотелось. «И, возможно, ей захочется угостить других. Тогда поставьте корзинку в багажник. Ей у меня на коленях будет неплохо. Не возражаешь, если я сяду впереди? Меня, бывает, мутит при езде, когда я не за рулём». Сумку-холодильник с тремя бутылками просека она тоже поставила возле себя. Крисида наверняка не одобрила бы и этого. Таким образом, ей удалось позлить невестку ещё до выезда из дома. Обычно она не лезла на рожон, но порой была не против доставить себе маленькое удовольствие. По пути к выставочному центру Крисида и Мартин обсуждали преимущества частного образования. Джили не выносила разговоров на эту тему. Родители бывшего мужа, которые придумали себе шутливые прозвища «Ганган» -ган» и «Попс», что никак не вязалось с их крайне чопорной манерой общения с внуками, любили рассуждать о частном образовании. Они полагали, что Мартину и Хелене было бы полезно отправиться в славную закрытую школу, где они смогут завести себе друзей, которые пригодятся им в жизни. И сейчас Мартин, по мнению Джилли, зря ссылался на их мнение. «Родители папы всегда жалели, что мы не получили частного образования. Я это точно знаю». «Да», — сказала Джилли, — Они считали, что мы должны продать дом, мой дом, и жить в лачуге, чтобы финансировать ваше частное образование. Но ведь вы не такие, верно? И я считаю, что вы совершенно правы. Образование — это не только школа. По крайней мере, половина процесса протекает дома, по моему мнению. Остаток пути Джили провела многозначительно, глядя в окно. Супруги тоже молчали, пока Крисида не заметила знак на жёлтом фоне, указывающий направление объезда — «А это похоже с размахом», — заметила она. «Хорошо, что Хелена туда попала». Джилли чуть смягчилась по отношению к невестке. Она покупала билеты, когда появился Лео, исполненный дружелюбия, без тени неловкости. Он поцеловал её в щёку. Это прекрасная возможность поддержать Хелену всей семьёй. Ей хотелось сказать «ты не моя семья», но помешала вежливость, поэтому она пробормотала. «Привет, Лео», — и слегка улыбнулась. «Не ожидала тебя увидеть». Хелена не обрадуется встрече с ним, как бы он ни старался её поддержать. Крисида предложила прийти, сказав, что ты обрадуешься. «Ты рада Джилле?» «Конечно», — сказала она, «если ты купишь шарф». Джилле действительно надеялась, что он купит шарф, и других возможных причин для радости не видела. Ей хотелось точно знать, придёт ли Уильям. Но поскольку здесь был Лео, она бы предпочла, чтобы он не приходил. Жизнь вдруг показалась ей довольно запутанной. Наконец они добрались до стойки Хелены. Крисида и Мартин поздоровались, а Джилли поцеловала дочь и вручила ей контейнер и сумку-холодильник. «О, спасибо, мама. Мои новые друзья оценили твою стряпню. Сегодня утром снэки пошли на ура. Ну, теперь уже можно выпить бокал просека вместе со снэками. Привет, Хелена». «Тепло», — сказал Лео. «Я решил прийти и поддержать вас. Но, похоже, с этим у вас полный порядок». Хелена улыбнулась, слегка натянуто. «Да, тут у нас запарка». «Не сказать, чтобы у вас было много товара», — продолжал Лео. «Наверное, вам не хватило времени подготовиться». «На самом деле, вещей было много, но их раскупили. Пришлось даже просить покупателей оставить приобретения до конца дня, чтобы другие могли увидеть образцы моих изделий». «Боже мой, а я хотел купить что-то для вашей мамы, но, похоже, опоздал». «Ничего страшного», — ответила Хелена, явно делая над собой усилие. «Ей я подарю всё, что ей понравится. Теперь, пожалуйста, извините. Тот господин...» Джерри посторонилась и стала наблюдать за тем, как Хелена общается с мужчиной, который казался очень заинтересованным. Она протянула ему визитку, а он дал ей свою. Хорошо бы он заказал шарф, А Лео не собирался его заказывать, поняла она. Когда Хелена освободилась, Джилли подошла к ней продолжить разговор. «Давай я тебя подменю. У тебя была возможность пройтись по ярмарке». Утром я осмотрелась, а вот сходить в туалет не помешало бы. Пока Джилли подменяла дочь, Лео упорно стоял рядом. Ей хотелось попросить его уйти. Наконец она увидела Уильяма, который проталкивался к стойке Хелены — Он был ещё далеко. Если действовать быстро, ей удастся избавиться от Лео. «Лео, будь любезен, сходи за чаем. Тогда мы можем съесть печенье. Я почти не обедала». «Как тебе угодно», — ласково сказал он и поцеловал её в макушку. Она отступила, оскорблённая его покровительственным отношением, а когда подняла глаза, почувствовала себя ещё хуже. Уильям остановился и смотрел на неё с растерянным выражением на лице. Он явно видел собственнический жест Лео — Я не знал, что думать. Она попыталась ободряюще улыбнуться, но при всём старании улыбка не могла выразить то, что ей хотелось сказать. «Я не приглашала этого человека. Я не хотела, чтобы он целовал меня. Меня интересуете вы». Уильям приветственно вскинул руку, а затем повернул назад. Джилли почувствовала себя опустошённой. Тут к ней подошли Крисида и Мартин. «Вы не против, если мы задержимся, Джилли?» — спросила Крисида. — Здесь есть потрясающие вещи. Мне попалась сумочка, на которой написано моё имя. Нужно убедить Мартина купить мне подарок на день рождения прямо сейчас. Когда Хелена вернулась, Джилли сказала ей, куда направились Мартин с Крисидой. Хелена подняла брови. На той стойке нет ничего дешевле месячного платежа по ипотеке. Я рада, что у них всё в шоколаде. Кожевник который делает ремни очень славный парень. Я бы с удовольствием что-нибудь приобрела у него, но мне не по карману. «Кстати, я кое-что купила. Возможно, ты захочешь подарить это Иссе?» «Это намного выходит за рамки моего бюджета. Но, зная твою щедрость...» Джелли посмотрела на шкатулочку, которую дочь вложила ей в руку. «Какая прелесть! Она мне нравится. И Иссе обрадуется. Мне нужно тут оглядеться. Побудешь одна?» «Конечно. И захвати печенье. Глядишь, скидку получишь!» «А вот и Лео с чаем», — сказала Джилли, как-то разом загрустив. «Ой, мне нужно угостить печеньем Джорджа. Я совсем забыла, что он приносил мне кофе, а я обещала подкинуть ему что-нибудь, если ты принесёшь еды». Для неё это был лишь предлог, чтобы убраться куда подальше. Джилли поняла это, но была признательна. В обществе Лео и Хеллены ей было бы чрезвычайно некомфортно. «Извини, что так долго», — сказал Лео, подходя. Была огромная очередь, а потом я встретил знакомых и не могу идти. У меня это вечная история, ответила Джили, беря пластиковый стаканчик. Чай был чуть тёплым, но она его выпила. Хелена вот-вот должна была открыть просека, и Джили не хотела пропустить этот момент. Надеюсь, ты не расстроишься, сообщил Лео. Но боюсь, мне пора. Я собирался остаться подольше, но возникли обстоятельства. Джили улыбнулась, испытывая большое облегчение. Пожалуйста. «Не беспокойся. Очень мило, что ты вообще пришёл. Попрощаешься за меня с Хеленой и скажи, что мне очень нравятся её шарфы». «Безусловно», — сердечно сказала Джилли, отгоняя мысль о том, что если бы они ему так нравились, он мог бы купить один. Стоило ли уйти, как Хелена тут же вернулась? «Если он тебе очень нравится, мама, я буду стараться». «Просто при виде него мне сразу вспоминается тот момент, когда мы едва не погибли». Джилли знала, что на самом деле дочь имела в виду, когда Лео едва нас не убил. Мне он не нравится, но Крисида с Мартином, кажется, его обожают. Это была не моя идея пригласить его сюда. Про Уиллима она не упомянула. Хелене и так было, о чём подумать. Следовало бы попросить его подбросить меня до дома, но я не смогла себя заставить. Он воспринял бы это как поощрение. «Можно поторопить Мартина, я скажу ему, если ты не хочешь». Джилли прекрасно понимала, что, по мнению Хелены, Мартин с Крисидой слегка глумились над ней, и дочь была не совсем далека от истины. «Или можно попросить Джага. Уверена, он не отказался бы. Я знаю, что он приедет поддержать меня». Я дала ему бесплатный билет. «Ярмарка просто потрясающая», — продолжала она. «Я заработала сумму гораздо больше вступительного взноса. Правда, продала практически всё, что было готово, так что...» «Одному Богу известно, что я буду показывать на шерстяном мире в конце месяца. Я могу вернуть тебе все коврики и пледы, которые ты подарила мне за многие годы. Не то, что они мне не нравятся, но... Блестящая идея, мама. А после выставки я переделаю их для тебя. А вот и Джага». Когда Джага вёз Джиле домой в машине дочери, она думала, какой он хороший человек. Почему ей казалось, что между ним и Хеленой происходит что-то странное? «Кем бы души не чаять друг в друге, но прежде чем лезть в личную жизнь дочери, одёрнула она себя, нужно разобраться с собственной».